Глава 42. -я. Эпиграф. Il mio supplizio, e quando non mi credo in armonia. Ungaretti e Fiumi. Примечание: мучения меня одолевают, когда в гармонию нет веры. Ungaretti, реки, итальянский. Конец примечания. Работа состояла в том, чтобы не давать ребятишкам проскользнуть в шепоте прийти на выручку, если вдруг случится что-то с животными, ассистировать метателю ножей, составлять за завные афиши, соответственно обеспечивать их печатание, поддерживать нормальные взаимоотношения с полицией, обращать внимание директора на любые нарушения, заслуживающие внимания, помогать сеньору Мануэлю Тревеллеру в административных хлопотах, помогать сеньоре. аталии доноси до, до тревеллер в кассе в случае необходимости и так далее и так далее. О, моё сердце, не восставай, чтобы свидетельствовать против меня, книга мёртвых или надпись на панцире скарабея. А между тем в Европе в возрасте 33 лет умер Дину Липатти. А работе и Дину Липатти, они говорили всю дорогу до самого дома, потому что Хорошо бы, казалось, столить и собрать все осозаемые доказательства того, что Бога нет, или во всяком случае свидетельство Его неизлечимого легкомыслия. Она предложила тут же купить пластинку Липатти и зайти к дону Креспо прослушать ее. Но Тревеллеру с Оливейрой хотелось выпить пива в кафе на углу и поговорить о цирке, поскольку теперь они стали коллегами и были этому неописуемо рады. От Альвеира не ускользнуло, что Тревеллеру стоило, да-да, героического усилия уговорить директора, и что тот согласился скорее всего по чистой случайности, не иначе. Они уже решили, что Альвеира подарит Хикрептон два из трех непроданных отрезов кашемира, и с третьего Талита сшьет себе платье. Надо же отпраздновать поступление на работу, и потому Тревеллер заказал пива, а Талита отправилась готовить обед. Был понедельник, выходной. Во вторник будут два представления в 7 и в 9. На арене выступят Четыре медведя 4, фокусник, только что приплывший из Коломбо, и, конечно же, кот-считальщик. На первых парах работа у Оливейры была незамысловатая, пока не набьёт руку. А заодно смотрел и представления неисхувших. Всё складывалось прекрасно. Всё складывалось так прекрасно. что Трэвеллер опустил глаза и забарабанил по столу. Официант их добрый знакомый подошёл обсудить дела команды Западной железной дороги и Оливейра поставил 10 песо на Чикарити Юниорс. Отбивая ритм богуалы, Трэвеллер убеждал себя, что всё прекрасно и что другого выхода не было, а Оливейра в это время пил пиво и разбирал проблему парламентской ратификации. и шансы команды, на которую поставил. Почему-то сегодня утром он думал о египетских фразах и о Тоте, и знаменательно, что именно тот был богом магии и изобретателем языка. Они поспорили немного, не обман ли сам по себе такой спор, поскольку язык на каком-бы Лунфардо они не изъяснялись, возможно, являлся частью несулящей покоя мантической структуры. И пришли к выводу, что двоякая миссия Бога то-то, в конце концов, была наглядной гарантией связи реальности с реальностью. Они порадовались, что все-таки решили эту причиняющую вечные неприятности проблему объективного коррелята, магия или осознаемый мир. Но был египетский бог, который при помощи слов приводил в гармонию субъекты и объекты. Всё и вправду складывалось прекрасно. В скобках глава 75-я.